Написав весь заказ, в дуб знаний отправила. С котом-ученым попрощалась, да и пошла в Веснянки. Ярмарка сегодня только там, в Западянке через неделю, еще через неделю в Выборге, а после в Нермине. Мне было удобно. Так я неделю была в Весей из Западянки, которую папенька на ярмарку в Веснянке отправлял, в другую уже Заре из Веснянки, которую бабушка слала на торжеще. В Нермен я ходила сиротой, в Выборг падчерицы злой мачехи, Когда-то думала, зря я так, проще правду людям говорить сразу. А потом, нет, не зря. Ох, не зря. Давно миновали времена, когда охраняла вещи лесных колдуней. Давно канули в лету древуны и культ их древесного бога. От всей старины Полеской только мы, ведуньи, и остались, а в остальном... Поначалу все казалось несерьезным. Король взял и своего у бога поставил, одного над всеми. Мы пожали плечами, да и внимания не обратили — Ну, бог и бог, сколько их было и будет. Да не тут-то было. Новый бог требовал храмов, жертв и власти. Власти хотела король. И понеслось. В один год я еще девчонкой была. Отменил король власть вечи. Отменил и сами народные собрания. В другой приказал гнать служителей древесного бога, высмеив их поклонение идолам деревянным. А потом больше и дальше... Были те, кто против изменений восстал, но на сторону власти встали маги и запылали в единый день все храмы древесного бога. А мы, ведуньи остались. Остались потому, что сама земля нас бережет, сам лес охраняет, да вся нечисть лесная на защиту встанет, коли что не так. Но если? Если ведунья за руку с мужчиной в храм нового бога войдет, нити силы рвутся, словно паутинка непрочная. Коварин оказался новый бог, А ли сильны стали маги, кто его разберет? Однако все меньше нас. Мой вот лес вообще ослабел, без виду не оставшись. До сих пор восстанавливаю, и работаю еще крайне початой, но да ничего, справлюсь как-нибудь. Надо бы, конечно, по науке лесоведческой, но там книга такая. Во сколько бы ни начал читать, все равно заснешь на странице второй так. И тут не поймешь, то ли книга заколдованная, то ли я умом не отличаюсь. Сильно подозреваю, что второе».